Нагрянули бы менты, обшарили все углы и, в конце концов, как ни прячься, обнаружили бы. А в этом смысле нынешняя ситуация вроде бы получше. Когда начнется регистрация, народ хлынет валом, каждого не ощупаешь. Тем более, что его наверняка станут искать среди улетающих на Канары. Это если начальство вихре раскололось. А этот рейс позже. Слово можно дремать, успокаиваться, время от времени наведываться в справочную Сходив еще пару раз в здание аэровокзала, он старался проявить максимум осторожности Даже ушанку завязал под подбородком и сильно сутулился, Но и не так, чтобы обращать на себя внимание А девочка в справочной обрадовала, сообщив, что по мнению метеослужбы В облачности наметилось прояснение И скорее всего через час начнется регистрация его рейса Поблагодарив, Игорь остановился у красочного плаката, на котором были изображены те края, куда он собрался лететь. Синее море, золотой пляж, загревые женские тела в немыслимых купальниках, виски со льдом в хрустальных стаканах, пальмы и полнейший кайф. «Господи, есть же мир, где не висит сплошная облачность, не метет пурга, и за тобой не гоняются менты». На улице он посмотрел на низкое серое небо и даже удивился. Где-то ему удалось разглядеть просвет, и он снова отправился на платную стоянку к своей машине. То, что так огорчало Кирюхина, несказанно радовало сыщиков. Отложенные рейсы означали, что беглец уже, во всяком случае, отсюда, из Шереметьево, не мог покинуть страну если действительно не врал и собирался это сделать. Впрочем, именно в данном случае никто не сомневался в его намерениях отдохнуть на теплых морях. Но понимаю, что спуганный преступник вполне может изменить свои планы и, к примеру, отъехать в ближнее зарубежье или улететь в другой город и уже оттуда рвануть за границу, Саватеев, следуя указанию Грязнова, прямо с раннего утра отправил факсы с фотографией Кирюхина во все линейные отделы милиции вместе с требованием немедленно вручить копии оперативным сотрудникам. В первую очередь на железнодорожных вокзалах и в аэропортах Шереметьево, Домодедова и Быкова. А вместе с Карамышевым и тремя сотрудниками своего отдела Николай выбрал самую тяжелую точку – Международный порт. И сразу по прибытии все пятеро обошли таможенные смены, оставляя перед каждым работником на его стойке оттиск физиономии беглеца. Радовало, что регистрацию постоянно откладывали, и один из оперов прочно обосновался у справочного бюро, наблюдая за теми, кто интересовался вылетом. Другого оперативника Саватеев отправил проверить автомобильные платные стоянки. Было известно, какая машина у Кирюхина – красная лада девятка. Подольские сыщики – Упустившие беглеца сообщили номер его автомобиля, которого не оказалось на той стоянке, где, по свидетельству сотрудников в вихре, он обычно держал машину. Это обстоятельство лишний раз подтверждало, что Кирюхин имел все основания избегать встречи с представителями правоохранительных органов. Сторож на стоянке, кстати, заявил, что хозяин девятки забрал ее в середине ночи, ближе к утру, и был он с чемоданом, будто собрался в командировку. И вот теперь оперативник медленно обходил длинные ряды машин, припаркованных по обе стороны подъездной трассы к зданию аэровокзала. А впереди были еще две крупные платные стоянки, слева от трассы и справа, у гостиницы, подальше. Пройдя ряд до конца и не обнаружив искомого номера, в то время как красных девяток он успел встретить три штуки, оперативник возвращался к выездным воротам первой стоянки. А внутри, за оградой, беспрерывно работал колесный трактор, расчищая проезды между рядами застывших и заснеженных автомобилей. Он не обратил внимания на пожилого человека, сутулого и прихрамывающего, идущего от аэровокзала тоже к стоянке. Народу вообще было много. Все время, несмотря на непогоду, подъезжали и отъезжали машины, автобусы. Округу окутывали волны выхлопных газов от пробуксовывающих машин. Та еще атмосфера. Неудивительно, что народ вообще старается закрыть лица шарфами, как в душе губки. Он и не собирался на пожилых людей обращать внимание, этот оперативник, потому что его клиентом был молодой высокий парень-спортсмен, а фейс его, вот он, в кармане. Зато он увидел спешащего куда-то своего коллегу. Тот как бы делал ему какие-то знаки, но осторожно, словно чего-то опасаясь. Оперативник прибавил шагу, не понимая этой игры.